Эпилог. Вы закончили прослушивание этой аудиокниги. О чем же в ней речь? Просто о нескольких практических и реальных методах, с помощью которых вы сможете прожить более счастливую жизнь. Вы узнали о формуле веры и научились практически ее использовать, что должно помочь вам справиться с любой неудачей. Примеры предоставили люди, которые верили и применяли предложенные методы. Эти истории были рассказаны для того, чтобы показать, что и вы, используя такие же методы, можете получить аналогичные результаты. Но только одного чтения недостаточно. Сейчас возвратитесь, пожалуйста, назад и тщательно отработайте каждый описанный в книге метод. Продолжайте это делать до тех пор, пока не добьетесь желаемых результатов. Я написал эту книгу, горя искренним желанием помочь вам. Я буду очень рад узнать, что эта книга вам помогла. Я абсолютно убежден в действенности принципов и методов, предложенных в данном томе. Все они проверены в лабораториях духовного опыта и на практике. Они срабатывают, когда их применяют. Возможно, мы никогда не познакомимся лично, но в этой книге мы уже познакомились. Мы стали духовными друзьями. Я молюсь за вас. Бог поможет вам, поэтому верьте и живите счастливо.